Глава 69. Слуги выгрузили все подарки, привезённые нами, и я дала женщинам распоряжение, что и как делать с тканью. Под моим чутким руководством Талих и Марчин расставили мебель в зале. До этого простая и непрезентабельная комната преобразилась в лучшую сторону. А когда здесь появятся шторы, скатерти и остальные уютные штучки, таверна станет похожа на приличное заведение. Мы с мужем обошли всё строение и выявили места, которые требовали ремонта. Нужно было перекрыть крышу, привести в порядок каминные трубы, а кое-где и поменять оконные рамы. «Вы мне не скажете, дорогая, чем я сейчас занимаюсь?» Леон веселился, расхаживая за мной вокруг таверны. «Вы помогаете своей супруге в хорошем деле», — ответила я. И когда мы скрылись за постройкой, обняла его. «Леон, ты позволишь мне заниматься таверной?» Мне так хочется применить все свои умения и сделать это место прибыльным и красивым. Если тебе так нравится играть во всё это, пожалуйста. К моему удивлению, муж не стал запрещать мне. Только прошу тебя, делай это не на показ. Всё-таки нашему обществу ещё далеко до принятия таких вещей. Женщина, да ещё и герцогиня, которая занимается делами какой-то таверны, моментально попадёт под осуждение, помни об этом. Спасибо. Я встала на цыпочки и легонько прикоснулась к его губам. Обещаю, что никто не узнает, кто здесь хозяйничает. «Дорогая, а сейчас не высовывайте носа за моей спины». «Что?» Я не поняла, о чём он говорит, но он не ответил. Схватив за руку, герцог затолкал меня за спину и выхватил из ножен меч. «Ответь, прошу», — испуганно прошептала я, вцепившись в его талию. «Леон, что происходит?» Я чувствовала, как он напряжён, и меня всё больше охватывал страх. Проследив за его взглядом, я ничего не увидела, но муж явно чувствовал угрозу. Прошло несколько секунд, и он расслабился. Мне показалось, что в лесу кто-то есть. Герцог спрятал меч и, взяв меня за руку, повёл во двор таверны. «Давайте уйдём отсюда». Он подтолкнул меня к дверям, а сам подошёл к охране и, что-то сказав, указал в сторону леса. Через минуту они углубились в чащу. А я поняла, что Леон приказал им прочесать окрестности. «Кого ты видел?» — спросила я, когда он вернулся ко мне. Но муж улыбнулся и, убрав с моего лифа сухую травинку, сказал. «Возможно, это был какой-то бродяга. Не волнуйся, дорогая. Я напугал тебя». «Немного». Я видела, что он говорит это специально, чтобы успокоить меня. «С этими проклятыми бесцветными я везде вижу опасность». Леон склонился к моему уху и шепнул а супруга — моя самая главная ценность, и я просто обязан хранить её, как зеницу ока. Мы присоединились к остальным, но у меня на душе остался неприятный осадок. Неужели кто-то действительно следил за нами? Охрана вернулась через полчаса, и герцог о чем то долго разговаривал с ними. Когда мы возвращались домой, я обратила внимание, что Сторн Линд выглядит задумчивым и отрешённым. Он не участвовал в разговорах и смотрел в окно, но было похоже, что он смотрит вглубь себя, будто решая какую-то одному ему известную задачу. Пока мы были в таверне, я несколько раз замечала, что Сторн бросает долгие взгляды на Летицию, и у меня сложилось впечатление, что она понравилась ему. Но даже если это и так, разве возможен их союз? Она из простой семьи, да ещё беглая служительница Ирины, а Сторн Линд всё-таки принадлежал к дворянству. Стоит правде всплыть наружу, девушке придётся туго, и только наша с Леоном поддержка сможет помочь ей. Но ведь ещё нужно поговорить с мужем, рассказать ему всё. Господи, сколько тайн и недомолвок. Но самое интересное нас ждало впереди. Герцог, как и обещал, занялся комнатой с идолом Гергопа, и, конечно же, я не могла не поучаствовать в этом. Пока слуги выносили оттуда все предметы культа и бросали в огонь, разведённый за стенами замка в огромной яме, Мы с интересом разглядывали постепенно пустеющее помещение. «Здесь даже находиться неприятно», — проворчал Леон с отвращением, глядя на поверженного бога проклятых. «Удивляюсь, что могло подвигнуть женщину заниматься такой гадостью». «Кто знает. Может, у него просит то, что не смогли дать другие боги», — ответила я и подошла к тому месту, где стоял идол. «Посмотри, что это?» Под сдвинутым постаментом виднелось нечто похожее на дверцу. Герцог подошёл ближе и, приложив усилия, сдвинул постамент в сторону. Под ним действительно была дверца с медным кольцом-ручкой. «Твой замок просто пронизан этими кротовыми норами!» — воскликнула я. Вздохнув, Леон проворчал. «Именно так. Эти, как ты говоришь, норы остались от моего жестокого предка, который был помешан на тайных ходах. Интересно, куда он ведёт?» Герцог дёрнул дверцу, и она легко поддалась, словно ею частенько пользовались и следили за смазкой на петлях. В комнату вошёл гипс тиратус и удивлённо присвистнул, увидев тайный ход. «Вот это находка, ридган Спустимся?» «Другого я и не ожидал услышать», — Леон с улыбкой посмотрел на своего преданного охранника. «Бери несколько плашек и пойдём. Позвольте мне тоже пойти с вами». «Мне хотелось хоть раз побывать в мрачных замковых подземельях, и я не могла упустить такой шанс». «Ритганда, там может быть опасно», — сказал Гипс. «Мы не знаем, в каком состоянии ход, и лучше вам остаться наверху». Судя по смазанным петлям и вытертой до блеска ручки, им пользовались довольно часто. А это значит, что он в нормальном состоянии, — с невинным лицом произнесла я и, ласково взглянув на мужа, добавила, «Тем более со мной сильные мужчины». «Вы не отстанете, правильно, герцогиня?» Устало поинтересовался Леон, и я радостно кивнула. «Только держитесь рядом, хорошо?» «Да-да-да». Мы взяли поплажки и сначала вниз спустился муж. Потом он помог спуститься мне, а гипс спрыгнул следом. Это был довольно широкий тоннель, и чем дальше мы продвигались, тем становилось холоднее. Каждый наш шаг гулким эхом отбивался от высоких каменных сводов, покрытых мхом и пятнами бархатистой плесени. Стены коридора изгибались, словно тело огромной змеи, и по бокам появлялись новые ответвления, убегающие во влажную темноту. Со сводов монотонно капала вода, а на мокрых стенах висели огромные слезняки. «Мы под озером», — сказал Леон, и его голос отскочил от стен и эхом прокатился по тоннелю. «Интересно, куда он ведёт?» «У меня есть подозрение, что он проложен к острову Ящериц», — тихо сказал Гипс. «Нужно возвращаться». «Ты прав. Не стоит соваться туда вдвоём», — поддержал его муж. «Это может плохо закончиться». «А что это за остров?» — спросила я, сожалея, что не получится и дальше исследовать нашу находку. «И почему туда нельзя соваться?» «Я расскажу вам позже, дорогая». Леон стал задумчивым и хмурым, А сейчас давайте выбираться отсюда». Герцог рассказал мне об острове Ящериц уже ночью, когда мы лежали в кровати и смотрели на две луны, плывущие по чистому звёздному небу. Оказалось, что в центре озера находился небольшой остров. Его заселили ящерицы, в честь них он и получил своё название. Но этот островок обульбовали не только присмыкающиеся. На нём нашёл пристанище и всякий сброд, от воров до убийц. Как только на острове начиналась облава, они как крысы разбегались по норам, которыми был изрыт весь остров. Как они выбирались на сушу, оставалось только догадываться, ведь их старались блокировать. Но теперь многое становилось понятным. Если был ход в замок, значит, мог быть и на сушу.